Глава седьмая. Дин открыл мне дверь. «Господи, зачем вы пришли домой?» Он поднял голову и стал смотреть, как с моей шевелюры капает вода. «Надо посоветоваться с гением». Я проскочил мимо Дина и неожиданно распахнул дверь маленькой гостиной. «Ха! Кошка исчезла. Бесследно. Но я чувствовал, что она где-то здесь». Дин переминался с ноги на ногу. Я бросил на него как можно более злобный взгляд и, издавая устрашающие звуки, изобразил, что сворачиваю врагу шею, а затем отправился в комнату покойника. Он делал вид, что спит. Я знал, что он прикидывается. Он не заснёт, пока не услышит последних известий из Кантарда. Он помешан на славе дуралейники и каждую минуту ждет новостей о похождениях этого генерала-республиканца. Я все равно вошел. Дин засуетился, притащил рваное одеяло и накинул его на мое кресло, чтобы оно не промокло. Я сел, уставился на покойника и сказал. «Жаль, что он прикорнул, как раз когда, наконец, пришли вести с фронта. Завари мне побыстрее чашку чая, я выпью перед уходом». «Какие новости из Кантарда?» «Ты коварное животное, Гарретт!» «Коварнее некуда». такой же коварный, как тот тип, который для смеха послал меня шпионить за сумасшедшим». «Для смеха?» «Можешь сказать правду, я не обижусь. Я даже признаю, что шутка удалась. Ты продержал меня на улице достаточно долго, прежде чем я тебя расколол». «Мне очень неприятно разочаровывать тебя, Гаррет. Но нас действительно наняли, чтобы мы докладывали о передвижениях брешущего пса Амата». Клиент заплатил аванс 50 марок. «Перестань. Я признал, что шутка удалась. Хватит!» «Гаррет, это правда. Хотя сейчас, чувствуя, какие мысли, подозрения и вопросы блуждают в твоем мозгу, я сам засомневался. Может быть, я тоже стал жертвой хитрого розыгрыша?» «Кто-то на самом деле заплатил 50 марок за то, чтобы мы выслеживали Амата?» «А то бы у меня под стулом ничего не лежало!» Я был уверен, что он говорит серьезно. «Ты не задавал вопросов?» «Нет. Таких, которые тебя интересуют, нет. Если бы я знал, кто такой брешущий пес Амата, я бы задал». В парадную дверь кто-то стучал. Дин, очевидно, был так занят, что не мог открыть. «Подожди минутку». Сначала я посмотрел в глазок. У меня есть горький опыт. Я увидел двух женщин. Одна из них дрожала от холода, обхватив себя руками. Судя по всему, обе были не в восторге от погоды. Я открыл. Чем могу служить, леди? Слово «леди» я употребил поэтически. Та, что помоложе, была лет на двадцать старше меня. Обе были очень чистенькие и одеты в свои лучшие наряды. Но эти наряды истрепались, и давно вышли из моды. Сами женщины тоже выглядели потрепанными и изможденными. Одна была явно с примесью нечеловеческой крови. Обе нервно заулыбались, как будто я напугал их, оказавшись не тем, кого они ожидали. Та, что помоложе, набралась храбрости и спросила. «Ты спасен, брат?» «Что?» «Ты возродился?» «Ты признал Миссису как своего личного спасителя?» «Что?» Я не понимал, о чем речь. Я даже не сообразил, что они говорят о религии. Религия не занимает большого места в моей жизни. Я не обращаю внимания на множество разных богов, культы, которых наводняет Танфер. И нечасто обманываюсь в своих упованиях, что боги также не будут обращать внимания на меня. Вероятно, женщина очень обнадежила. Что я не захлопнул дверь у них перед носом. Они начали болтать. От природы я очень вежлив. Я слушал в полуха, но наконец врубился, осклабился и с воодушевлением произнес Входите, входите. Я представился, пожал им руки, я стал прежним очаровашкой Гаретом. Они почувствовали себя неловко, будто что-то заподозрили. Я копнул довольно глубоко, чтобы убедиться. что их путь к спасению рассчитан не только на людей большинство культов у нас российские у нечеловеческих существ в основном нет богов я признался я не свободен и не могу принять новую систему верований но я знаю тут одного которому следует с вами встретиться вы не представляете какой безбожник мой партнер он нуждается но позвольте вас предупредить Он упорствует в своем злонравии. Сколько я не пытался, вы сами увидите. Пожалуйста, пройдите со мной. Хотите чая? Мой эконом только что поставил чайник. Они продолжали болтать. Свои фразы я вставлял в промежутках. Женщины последовали за мной. С большим трудом я сохранял серьезную мину. Я натравил их на покойника. И не собирался вертеться поблизости, чтобы смотреть, как полетят перья. Я выскочил под дождь и подумал, «Интересно, захочет ли он теперь когда-нибудь со мной разговаривать? Но кто, как не он, нуждается в духовном руководстве? Он уже умер и тащится по дороге в рай или в ад». Но ухмылка на моей физиономии говорила вовсе не о том, как я доволен собственным хитроумием. Ко мне снова пришло вдохновение. Я понял, как превратить дело брешущего пса в розыгрыш который принесет счастье нам обоим. Старик умеет читать и писать. Он делает таблички и плакаты. Он безвреден, и ему нужны деньги. Я это увидел, когда пришел к нему домой. Так пускай он сам себя и выслеживает. Я могу передавать записи брешущего пса нашему клиенту. Гонорар мы поделим. И мне не надо будет сутулиться под дождем. Чем больше я думал об этой идее, тем больше она мне нравилась. Никто не заметит подмены. Так что черт с ним, с рислингом Гуллером. Я не собираюсь искушать судьбу. Я посижу в сторонке, но от дела не откажусь. Я начинаю новую жизнь. Я решил сторговаться с брешущим псом. Это не сулит никакой беды. Будет наш с ним заговор. Хорош, белый рыцарь. Наш герой — профессиональный жулик третьего разряда. Я не чувствовал за собой вины. Рислинги-гуллеры этого мира заслуживают то, что получают. Я шел и посмеивался, пока не пришел, к брешущему псу.